Глава 11. Любовь человеческая разнообразна, а последствия ее порой просто поражают своей непредсказуемостью. Да и не у всех людей она случается. Чаще всего в мирской жизни встречается любовь плотская, похожая на физическое притяжение противоположных зарядов с разными знаками. Когда эти заряды достигают больших абсолютных значений, появляется непреодолимое взаимное влечение. А разум и воля отходят на второй план. Такая любовь побуждает людей к безумству. В истории много таких примеров. Бывает и другая, приходящая свыше любовь. При возникновении этого душевного чувства исчезает само понятие эгоизма. Его обладатель боготворит объект своей любви, служит ему бескорыстно и самоотверженно. Смысл своего существования представляется ему только в виде поклонения этому несравненному божеству. При всём кажущемся благородстве такого чувства оно делает человека самым настоящим рабом и горит тому, кто усомнится в правильности его любви. Таких примеров тоже хватает в нашей истории. Редко, очень редко встречается человек, объединивший в себе эти две ипостаси. В нем гармонично сочетается физическое и духовное, причем не просто дополняя друг друга, а корректируя и устраняя фанатические язвы в любых их проявлениях возникает такая всеобъемлющая лучезарная любовь в натурах не совсем обычных в людей с душой открытой миру и людскому и духовному вот именно такая любовь и посетила колю захарова